Глава 1. Надежда на будущее. Итак, знакомо ли тебе слово Неудачное? О, Райнер Лют, гроза девушек. Ты имеешь в виду свою личную жизнь? Вот чего ты к ней прицепилась? Давай оставим ее в покое. Ну хорошо, а безнадежно. Что говорит тебе это слово? Оно означает некую преступную личность, имя которой уже у всех на слуху. Твое имя жалкий маньяк. Я не... А! да я ведь совсем о другом. Райнер тихо вздохнул. Было утро в нельфийском лесу. В просветах между деревьями смутно виднелась крепость. Туда-то и были устремлены карие заспанные глаза. Их обладатель был рослым, худым, тёмным и взъерошенным. И хотя Райнер люд был воплощением человеческой лени, отчего-то на нём красовался боевой доспех роландского мага-рыцаря. Белый нагрудник и синий плащ, нисколько ему не шли, с тем же успехом Райнера можно было завернуть в одеяло. А позади него восседала на пне необычайно прелестная девушка, солнце проглядывая сквозь листву играла на золотых волосах, на дивном лице синие или большие глаза. И неужели эти няжные руки смогут вынуть этот огромный меч из ножен, привешенных к поясу? Девушка прекрасно умела держать лицо, что придавало ей особенный шарм. Она даже сидела с изяществом, достойным богини. Да она же и есть богиня. Богиня красоты в кожаной керасе. Ей поклонялись, ей признавались в любви. Райнер? Тот обреченно вздыхал, глядя на неё. Ты меня слушаешь или снова придуриваешься? Я не притворщица? Дева едва заметно насупилась. Возмутительные намёки. Всё равно, что плевок мне в душу. Как ты можешь сомневаться, муя. Мой... «Прожуй сначала! Ну, увы, прекрасная Феррис Эрис целиком отдалась во власть Данга. Глубокий вздох, еще один. Ну, и как можно быть внимательны, если ты жрёшь без остановки? Хм! возрилась на него Феррис. Теперь ты сомневаешься еще и в Данго? Ничего подобного! огрызнулся Маг. Я ж, блин, твоя взяла! «И слушай, видишь вон ту крепость?» «Ага. Выглядит как обычная крепость, но если присмотреться, то можно заметить целый нельфийский гарнизон, который её стережёт. Они же мне не мерещатся?» «Ага. Итого, надёжные крепостные стены и уйма людей, которые эти стены охраняют. И это разумно, поскольку если верить легенде, именно здесь хранятся местные реликвии. Нельфа само собой глаз них не спустит. Верно я говорю?» «Ага, ага». «Внимание, вопрос! Ты не думаешь, что вся эта затея с проникновением и кражей артефактов не совсем удачная откровенно говоря, безнадёжная? В прошлый раз я так и не дождался внятного ответа!» «Ну?» Тут Феррис закрыла глаза и, судя по её виду, действительно над этим задумалась. Машинально она отправила в рот последний шарик Данго и запила чаем. А закончив завтракать, поднялась. «Сегодня Данго было просто объедение. Ну, вперёд!» «Сдурела? Вот скажи, для чего я тут распинался?» «Что за крики?» Слабо вздрогнула Феррис. «Или ты тоже хотел данго?» «У меня больше нет». «Плевал я на твое данго!» Вскричал её напарник, и тут же услышал резкое «свищ». Феррис молниеносно обнажила меч и приставила его к шее Райнера. Маг заскулил. «Плевала я на твою болтовню», сказала Эрис. «Если есть вероятность, что нужны нам реликвии в самом деле там, то мы пойдём и найдём их». «Ты случаем не забыл свой доклад?» «Уж не ты ли писал, что нельзя допустить, чтобы такая мощь попала в чужие руки?» и «Уж не ты ли повсюду твердишь?» Райнер мигом подхватил её торжественный тон. «Что если мы ослушаемся пакостного Сиона, то твоя драгоценная донгалавочка пойдет ко дну». «Точно. Безмозглый узурпатор ставит под угрозу само существование лучшего магазина в Роланде». «Кто, как не я, должен пресечь произвол?» Мечница настолько воодушевилась, что Люд даже замер. «Эх, давай не будем больше говорить о Данго. Но вломиться вот так, не имея под рукой плана, ты же понимаешь, как это опасно?» «Вот ещё». Ответила та, убирая меч в ножны. «Ты серьёзно? Насчёт чего? Насчёт охраны. Думаешь, они смогут нам помешать?» Райнер снова взглянул на крепость и, сложив руки на груди, впал в глубокую задумчивость. А ладно, попробую по-другому. Слушай, сегодня я явно встал не с той ноги. Сама небось знаешь, как это бывает. Ну так вот, я проснулся и сразу подумал: Нет, не пойду я ни на какие занятия! Надоело учиться. А потом еще и живот заболел. И что? Да я это? Хреново мне! Вообще может пойдешь одна? Фэрри схватила доли секунды, чтобы снова вытянуть меч из ножен. Бзынь! И маг повалился навзничь. «Ой, что-то не так, Райнер?» Девушка вернула клинок на пояс. «Падаешь на ровном месте». «Будто не ты грела меня по башке!» Сначала живот, теперь ещё и голова. Бедняжка. Владелец альфа-стигмы растянулся на земле, держась ноющее темечко. «Ай, ты и в самом деле схватила!» Прям нестерпимо. Придется тебе идти без меня. Вижу я, как ты мучаешься. Перебила его напарница. Но не бойся, я избавлю тебя от мигрени. Летать будешь. И никакой боли, лишь лёгкое головокружение. Уверена, если отрубить тебе голову и пожонглировать ею, это поправит дело. Ты... ты чёртова садистка! А ты думал, в сказку попал? Кивнула Фергас. Ну а теперь... «Ай-яй-яй, не надо! Ничего я не думал! Убери меч! Я всё понял! И живот мой уже прошёл! Я весь горю желанием пойти и захватить эту крепость! Обожаю свою работу!» Вдруг на лице Феррис появилась тёплая улыбка, хотя синие глаза смотрели на Райнера с прежней прохладой. «Да, я знаю, как ты предан своему делу. Но меня всё ещё беспокоит твоя голова. Тебе не нужно терпеть эту боль. Доверься мне!» Поминутно дёргаясь, Райнер направился к выходу из леса. «Давно бы так», – прокомментировала Феррис, и я меч смотрел юноши в спину. «Знаешь, ты слишком строга ко мне. Я работаю на износ». «Правда. Но вздремнуть после обеда – этому всегда пожалуйста». «Может, это моё призвание?» «А, я пошутил-пошутил! Сам всё знаю, только не убивай!» «Сколько мороки с тобой?» «Но что поделаешь, если это моё призвание – Райнера убивать?» Мне бы хоть каплю твоей непринуждённости. За разговором они подбирались всё ближе к хорошо охраняемой крепости.